Глава 16. Знакомство с женихом. По приказу великого князя столицу пышно украсили к приезду гостей. Повсюду пестрели флаги, на площадях шумели ярмарки, со всего княжества свезли лучшие товары. В середине осени в Вестлицу вместе с герцогом Густовым прибыло больше двух сотен дворян и еще около ста семидесяти тевтонских рыцарей. Повсюду в костелах, на улицах и площадях звучала немецкая речь. В гостиницах все места были заняты. Дворяне и рыцари останавливались в корчмах у знакомых или за пределами города. Герцога Густова встретили со всеми почестями в замке Капита. А великого магистра, его контура и синешаля пригласили в епископский дом, где проживали каноник Пшемыслов и монах Петер. Встреча герцога с Иларией произошла на официальном приеме в тронном зале. Княжна, облаченная в расшитое золотыми нитями парчевое платье с горностаевой оторочкой, являла собой образчик горделивой властительницы сердец. Она была холодна и сдержана. Заранее подготовившись к этой встрече, княжна решила, во что бы то ни стало, вести себя сообразно своему титулу произвести впечатление умной и рассудительной госпожи, достойной стать правительницей. Когда герцог Густав вместе со своим дядей-гроссмейстером вошли в тронный зал, по рядам дворян прокатился ропот. Илария растерялась и с немым вопросом возрилась на дядю, стоявшего неподалеку от трона, но он лишь чуть заметно вскинул брови и презрительно ухмыльнулся, глядя на жениха. Сильвия же, напротив, была поражена и ответила Иларии таким же растерянным, испуганным взором. Никто не ожидал, что герцог густов окажется хромым и горбатым. Даже шут шутматьку, не жаловавший Иларию, и тот минорно пропел. Вот так дела, горемычная княжна, не до смеху девицы, с уродом родница! твои стихи никогда не отличались хорошим слогом. Холодно заметила Элария, вернув самообладание. Хромой, горбатый, не все ли равно какой? Она ведь не допустит, чтобы Герцог в за правду стал ее мужем. Дядя придумает что-нибудь. Надо лишь продержаться несколько дней, а там... Элария никак не могла додумать эту мысль, не могла представить, что же будет потом и как именно она избавится... От навязанного ей жениха. Но раз князь оставался спокоен, значит ей нечего опасаться. Уж кто-кто, а дядя точно знает, чего ожидать и найдет выход из любой ситуации. И Лария поймала его взгляд. Давид чуть заметно кивнул и сделал успокаивающий жест: мол, все идет по плану. Не стоит беспокоиться. Ну, мне действительно вас жаль. Между тем пробормотал матька, удрученно вздохнула и посмотрел на своего господина. Борислав сдвинул густые брови, лицо его омрачилось печалью. Слова приветствия не идут с губ моих, сказал он. Такого-то жениха привел нам великий магистр. При этих словах герцог густов из-под лобья покосился на Борислава и коснулся рукояти меча. Великий магистр положил ему руку на плечо и примиряюще улыбнулся Бориславу. «Мой друг, так ли встречают дорогих гостей? Густав получил ранение на турнире и от того хромает. Мне жаль, что в вашем княжестве так нетерпимы к страданиям ближних. Христианство учит нас милосердию, так проявите же его и окажите моему племяннику достойный прием». «Вы и прежде видели меня, князь. Тогда мой вид не смущал вас», — нарушил молчание герцог. И осторожно подняла глаза на жениха. В лице его не было ни красоты, ни уродства. Густав имел невыразительную внешность. Темные редкие волосы, спадающие на плечи, обрамляли бледное лицо. В светло-серых глазах читалось оскорбленное самолюбие и вместе с тем душевное терзание. Тонкие губы, аккуратный нос, гладко выбритый острый подбородок, ничего примечательного. И невольно посочувствовала несчастному коллеге, который, ко всему прочему, был невелик ростом и довольно худощав для своих 24 лет. Вы были тогда еще маленьким мальчиком. Я думал, фигура израстется, но то, что я вижу сейчас, великий князь еще сильнее насупил брови. Но ваше слово, — напомнил гроссмейстер, — пристало ли выбирать мужа как красную девку? Пристало ли великому князю судить человека по внешности? Густав — герцог Узурии и достойно справляется со своими обязанностями. — Если бы не данное мною слово, — тяжело вздохнул Борислав, бросив на дочь сочувствующий взгляд. — Что ты скажешь, Илария? Я не могу принудить тебя но князь вы ставите герцога в весьма неловкое положение заметил великий магистр пусть она говорит согласился густав искоса посмотрев на невесту илария вновь переглянулась с дядей он чуть заметно кивнул ей уверенность его передалась отчасти и ей я приветствую герцога Густова и великого магистра тевтонского ордена начала она Не вижу причин нарушать данное моим отцом слово. Я выйду замуж за герцога Гагустова. Ради этого брака он и приехал в Вестлицу, где я надеюсь ему окажут должный прием. Но я настаиваю, чтобы нас венчал вестлицкий епископ Ян, мой крестный. До тех пор, пока он в Авиньоне, я не смогу стать супругой герцога Гагустова. Княжна Элария, епископ Ян уже на свободе заметил гроссмейстер. В ближайшее время он вернется в Вестлицу и приступит к своим обязанностям. В самом деле, удивился Борислав. Я располагаю точными сведениями, заверил магистр. Что ж, тогда полагаю дело решенное, сказал Борислав немного повеселев. Илария дала вам ответ. Слово я сдержу. Моя дочь станет супругой Густова. Но поскольку Чеслава ждет ребенка, Илария отправится с вами в Узурию. Но великая княгиня может разрешиться девочкой, заметил магистр. В таком случае при вашей смерти трон должен перейти детям Иларии и Густава. Регентами же можно назначить обоих родителей. Объединившись с Узурией, вы станете могущественной державой, заметил герцог. «Ваше княжество получит выход к морю». «У нас и так он есть», — возразил Борислав. «Восточное поморье принадлежит мне». «Осмелись вам напомнить, великий князь», — осторожно начал гроссмейстер, — «эти земли и наши тоже. Орден достаточно потрудился и имеет на Восточное поморье такие же права». «Не такие же», — возразил Борислав. «Баршица и глинница — наши города». «А земли пруссов — наши», — настаивал великий магистр. «Быть посему», — уступил великий князь, — «нам довольно и этих городов. Тем паче, что скоро все герцогство Узурское объединится с нами». «Разумеется», — подтвердил герцог Густав, — «но объединимся мы после вашей смерти. Теперь ведь вы не уступите мне Веслицкое княжество». Борислав угрюмо сдвинул брови. Не по душе ему пришли слова будущего зятя. По окончании официальной части приема Илария подошла к дяде с тётей. В глазах Сильвии было столько сочувствия, что Илария едва не прослезилась. Тётя крепко сжала её руку и сказала. «Бедное мое дитя! Зачем же вы согласились?» «Оставь!» — резко перебил её Давид. «Она всё сделала верно». Нам необходимо доиграть эту игру до конца. Открытой войны с Орденом и Узурией мы не потянем. Дядя, я все же не уверена. Полная Лария, ты была убедительна. Борислав говорил вздор, так гостей не встречают, а ты спасла положение, еще и свои условия выторговала. Мумница, улыбнулся князь. А теперь ступай. Я позже навещу тебя. На протяжении всего дня. Илария убеждала себя, что поступила правильно. Да, она спасла честь отца и красиво вышла из трудной ситуации, но действительно ли опасность была велика? И не попала ли Илария теперь в свою собственную ловушку, сказав роковое «да»? Ведь откажись она от брака, герцог уехал бы ни с чем, как и магистр. Выход к морю уже есть, стало быть, нет необходимости объединяться с узурией. А для Иларии можно было бы найти жениха и получше. Разве мало в столице достойных знатных дворян? Да хотя бы князь Вольстов. Он молод, богат, хорош собой, у него безупречная репутация. И если у Борислава не будет наследника, дети Иларии унаследуют трон. Она бы разорвала отношения с Узурией и Тевтонским орденом и заручилась поддержкой Литвы и Польши. Дядя ведь часто переправляет лес, пушнину и соль — Литве. А с поляками дружен Бартош, да и сам монах Петр из польского аббатства. А теперь? Нет ведь никакой гарантии, что дядя поможет ей. Что, если его план сорвется? Тогда все пропало. И Лария не сможет пойти на убийство. От кого ждать помощи? Поддержит ли ее шляхта? Успеет ли спасти? Ночью И Лария долго не могла сомкнуть глаз. Ей хотелось поговорить с кем-нибудь, услышать слова поддержки, но увы рядом не было никого, даже старой няни. Вместо нее князь прислал новую камеристку, дочь одного из своих мастеров, что занимался установкой городских часов на башне. Мария жила в комнате няни и не лезла в дела своей госпожи. Она была немногословна, строгая и четко исполняла свои обязанности. Илария, новая камеристка, Напомнила тетю Сильвию. Даже внешне у них имелось что-то общее: туго затянутые волосы, открытый лоб, большие карие глаза и узкий рот. Обе худые и высокие. У дяди, по всей вероятности, был именно такой типаж женщины-помощницы, союзницы и наперстницы в делах. И Лария была ближе веселая девушка Зося с рыжими волосами и смешными веснушками. Но, увы, дядя не одобрил ее кандидатуру. Вместо нее радости и улыбки княжне дарили дочери Каспера и сестра князя Вольстова, но даже им не под силу было развеять тревоги своей госпожи. За всю ночь Ларрия почти не сомкнула глаз, а на утро послала Марию отыскать монаха Петера. Княжна вспоминала его видение и подумала, что, возможно, он сможет что-то подсказать ей. Она помнила, Откуда приехал монах и полагала, что, как и другие поляки, отец Петр не рыболепствует перед немецкими рыцарями и настроен к ним, если не враждебно, то с большим предубеждением. Они встретились на территории верхнего замка, в саду, разбитом прямо за окнами часовни. Здесь, среди опадающей золотой листвы, еще не отцветших роз и ярких кустов боярышника, царили тишина и умиротворение. В воздухе ощущался запах спелых яблок и прелой листвы. Солнце играло лучами на утренних каплях росы и заглядывало в окна часовни, отражаясь от витражных стекол и слепя глаза. Илария сощурилась и невесело улыбнулась. Несмотря на солнечную и тёплую погоду, княжня виделась все унылым и увядающим. Она шла рядом с монахом по узкой тропинке и, пытаясь оттянуть тяжелый разговор, Начала издалека. Листья преображаются, чтобы, вспыхнув яркой искрой, навсегда угаснуть. А цветы с первыми заморозками погибнут от холода. Останется один боярышник, а его ягоды склюют птицы. Вон они как расшумелись. Им хорошо прятаться за ветками кустарника, никто их не тронет. Всему виной печаль, закравшаяся в ваше сердце. «Иначе вы обратили бы внимание на чудесную солнечную погоду», — ответил брат-бенедиктинец. «Говорят, в лесу теперь много грибов». «Что мне с того?» «Природа вырядилась на свои похороны. Как они торжественны, и все радуются, только непонятно чему. Разве что урожаю. Мы наблюдаем за увиданием растений и думаем, какую пользу из них извлечь. Давайте присядем» предложил монах, перебирая в руках чётки. Элария опустилась рядом с отцом Петером на старую скамейку, скрытую от любопытных глаз раскидистой яблоней. Видя волнение княжны, которая та тщетно пыталась скрыть, монах накрыл ее руку своею и, мягко улыбнувшись, сказал. «Ничего не кончено, княжна Элария. все только начинается. Природа осенью готовится ко сну, но не к смерти». Весной она вновь возродится. Так будет и у вас. Вы станете королевой. Не нужно бояться и уповать лишь на свои силы. Положитесь на Бога. Он сохранит вас. Доверьтесь Ему. Если я приму этот брак, для меня уже никогда не наступит весна. Весна — возрождение природы после смерти. И важнее всего, чтобы вы заслужили возрождение души для Царства Божьего. Но, уверяю вас, вы еще будете счастливы при жизни. Главное, наберитесь терпения». «Почему вы так уверены в этом? Вам что-то известно?» Монах мягко улыбнулся и покачал головой, вновь начав перебирать чётки. Много раз в жизни я сталкивался с тяжелыми испытаниями, и всякий раз, надеясь лишь на свои силы, я терпел неудачу. У меня опускались руки. Однажды у врат нашей обители я прочел надпись Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, глава одиннадцатая. Эти слова произвели на меня тогда сильное впечатление. Я задумался. Мы всегда пытаемся решить все сами, или просим помощи у людей, тогда как Бог ждет, чтобы мы пришли и обратились к Нему. Он готов утешить нас и уж, конечно, не оставит верных чат своих в беде. Доверьтесь Богу. Он услышит вашу молитву и пошлет утешение. Я постараюсь. И Лария встала со скамьи, на душе было неспокойно. Ей непременно хотелось услышать руководство к действию. Но, быть может, мне стоит что-то предпринять? Как вы думаете, вы ведь не поддерживаете мой брак с герцогом Густовым? Я думаю, что вам стоит дождаться епископа Яна. Он писал мне. У него есть что сказать вам. Поверьте, еще не все потеряно. Взгляд Ларри прояснился. В нем загорелась надежда. «И да, пока не покидайте стены верхнего замка», — посоветовал монах. «Это может быть небезопасно». Княжна встревоженно взглянула на брата Петра, но возражать не стала. Она была готова во всем следовать его словам, лишь бы монах и дальше поддерживал ее. Покидая сад, Илария заметила дядю, поджидавшего ее у стен часовни. Он был в дорожном плаще и при шпорах. Илария взяла благословение у монаха и, простившись с ним, поспешила к дяде. Ты уезжаешь? встревожилась она. Да, мы с твоей тетей переберемся в город на несколько дней. Князь на сей раз был серьезен. В голосе его не было ни мягкости, ни тепла. «Ты оставишь меня одну?» И Лария побледнела. «Ты не одна», — сдержанно возразил князь. «С тобой камеристка и фрейлины. Марии можешь полностью доверять, она мой человек. Но, дядя, я не хочу оставаться здесь одна». «Мы встретимся с тобой послезавтра, на мессии вместе нанесем визит епископу Яну. А пока...» Князь обернулся по сторонам и тихо сказал: "Изобрази покорную дочь. Встретись с Густовым, закажи себе свадебные платья, сделай все, что от тебя требуют, и да. Не вздумай ходить к Давару и встречаться с Ароном. Что ты задумал? Ничего. Пока пытаюсь выяснить два обстоятельства. Если нам повезет, мы сыграем на них. Ты говоришь загадками, Илария." «Наберись терпение, посоветовал князь. Он вновь обернулся, после чего уже мягко взглянул на племянницу. «Я вернусь, и тогда мы вместе все решим». Хорошо. Илария несколько успокоилась и, крепко сжав руку дяди, простилась с ним. На другой день герцог Густав изъявил желание встретиться с невестой, и княжна согласилась. Она надела строгое синее платье, и, помолившись Богу, спустилась вниз в сопровождении трех фрейлин — юной и рассудительной Ирены и двух неунывающих сестер Селины и Оливии, которые всеми силами старались найти слова поддержки для своей молодой госпожи. Герцог Густав ожидал Иларию у фонтана. Он ходил в задумчивости из стороны в сторону, глядя на пожухлую листву, уставшую брусчатку внутреннего двора. Он не сразу заметил спускавшуюся к нему княжну и, лишь заслышав поблизости шорох платья и шум шагов, поднял голову и выжидающе застыл. Иллария была сегодня при всей своей печали особенно прекрасна. Бледность шла ее лицо, а грустные медовые глаза, оттененные густыми ресницами, трогали до глубины души. Густав, не отрываясь, смотрел на невесту, И что только она поравнялась с ним, с почтением поклонился, и спросил дозволения поговорить наедине. Княжна сделала знак фрейлинам отойти в сторону, потеряв тем самым последнюю точку опоры и поддержку. Элария вдруг почувствовала себя словно затравленный зверь, обреченный, на верную гибель перед лицом охотника. Ее охватило нестерпимое желание убежать прочь, вырваться из стен замка. Отчего дядя оставил ее, когда он так нужен? Элария шла рядом с Густовым молча, считая минуты, когда эта пытка наконец закончится, и ей можно будет вернуться в свою комнату. И все же этим туманным утром, за шорохом опадающих листьев, речь Густова звучала тихо и куда менее уверенно, нежели тогда в тронном зале. "Я вижу, мой приезд не сильно обрадовал вас", начал он, Мимолетом взглянув на Иларию и тут же опустив взор. «Но, смею вас уверить, я вовсе не тиран и не злодей. Мне хотелось бы видеть в ваших глазах доверие и, если то может статься, любовь. Я льщу себя надеждой найти в своей будущей супруге верного друга и вместе с тем...» Герцог покосился на Иларию. «И вместе с тем любимую женщину и мать моих детей». Да, несмотря на мое увечье, я хочу быть любим своей супругой. Быть может, я прошу слишком многого, но я вижу в браке путь к продолжению рода. Говоря с невестой, Густав по большей части смотрел себе под ноги, отбрасывая тростью листву. Разумеется, отвечала Илария, с трудом владея собой, ваши слова искренны, и я благодарна вам за честность и откровенность. Действительно, все это пристало иметь добропорядочной супруги, любовь и доверие к своему мужу, готовность стать матерью. Разумеется, вы вправе требовать. Требовать? Герцог Густов остановился. Я что-то не так сказала? Разве вы, разделяя мои взгляды, не хотите сами послужить благой цели? Мы говорим здесь о ваших надеждах и о долге который я должна буду исполнить. Но не о ваших желаниях вы хотели сказать? с горькой усмешкой уточнил Густов. Я полагаю, это не имеет значения. Сдержанно ответила илария И все же я буду льстить тебе надеждой, что однажды ваше сердце откроется моему. Густов взял ее руку и поднес к губам. Рука герцога. Оказалось влажной, и княжне было неприятно это прикосновение, как и поцелуй, который она ждала возможности оттереть платьем. Илария натянуто улыбнулась и обернулась на фрейлин. Разговор был окончен, и можно было возвращаться в замок. Противоречивые чувства охватили душу Иларии. Княжна чувствовала, что дарит густову надежду, убивая свою словно птица, пронзенная острыми шипами кустарника, умирая, насыщает цветом своей крови белые цветы. Княжня стала нестерпимо жаль себя, и, уединившись в комнате, она горько заплакала.